Работа души. Тамара — наша соседка по подъезду. Она, конечно, удивительная женщина. Во-первых, боди-позитивная, но периодически садится на диету. Это тяжелое время не только для ее семьи. Мужа и единственного обожаемого сына Альберта, которого Тамара ласково называет Берти, но и для всего подъезда. Тамара худеет к случаю, и все помнят, чем закончился последний случай. Наша любимая соседка худела к юбилею, серебряной свадьбе чтобы надеть платье, в котором выходила замуж. Муж заклинал, что не надо, Берти умолял, что не надо. И так красиво. А платье купи любое, какое захочешь, за любые деньги. Но нет. Если Тамара видела перед собой цель, препятствия должны были быстренько сдвинуться в сторону, чтобы она их даже не заметила. Тамара решила гулять быстрым шагом по парку чтобы заодно приобрести девичий румянец. Но не могла же она просто так ходить. Гуляла с орехами для белочек. И за неделю так раскормила всех белок, что те стали воротить носы от семечек. Кажется, они даже узнавали Тамару, кормившую их исключительно фундуком и грецкими орехами. Белки сбегались к ней дружной толпой, а к остальным дамочкам, пытавшимся их накормить, даже не подходили. «Тетя, тетя, сделай цирк!» — просили Тамару дети, и тетя делала цирк. Стучала одним нечищенным орешком о другой, и на этот звук, кажется, со всего леса прискакивали со всех лап, ломая ветки белки. Так что уже через несколько минут Тамара стояла, облепленная грызунами. «Они вообще-то кусаются!» — предупредила ревниво одна бабушка, которая тоже хотела покормить белок. «Они дурные, конечно, даже бестолковые, но не самоубийцы», — рассмеялась Тамара. Белки действительно брали орехи с ее руки, аккуратно, даже нежно. Разве что спасибо не говорили. Как-то раз одна белка начала икать. И Тамара собрала целую поляну благодарных зрителей, показывая, как икают белки, изображая их. Дети хохотали и требовали продолжения спектакля. Тамара предложила детям самим изобразить, как белки икают, кашляют, чихают. Через час в парк приехала администрация, чтобы выяснить, что это за незапланированная экскурсия и мастер-класс. Администраторам продемонстрировали икающих белку и детей, а еще счастливых мам и бабушек. Администрация доела те орехи, которые не достались белкам, и уехала отчитавшись в соцсетях о прекрасном уроке по природоведению. Тамаре выдали грамоту. Белкам поставили новые кормушки в рамках мероприятия по развитию любви к животным. Птицам тоже прилетело. Новые скворешники и кормушки. В общем, белки толстели, а Тамара села на жесткую диету. И весь подъезд ходил по струнке и по стенке. Тамара не шутила, Не смеялась, а ходила грустная и понурая. Вход в подъезд украшала клумба-вазон, бетонная. Кто и когда ее туда поставил, никто не помнил, но эта клумба всем мешала. Летом в цветах заводились пчелы, зимой все боялись поскользнуться. упадешь на вазон головой, считай труп. Передвинуть никто не мог, как не пытались. Эта клумба стояла с момента постройки дома, и, возможно, вросла бетоном в бетон. Хуже вазона был только декоративный, никогда не работавший фонтан около первого подъезда соседнего дома. С херувимом во главе. Херувимчик был толстым и очень неприятным внешне. Можно сказать, злым. Неизвестно, с кого лепил скульптор это создание, но точно не с ребенка. Скорее, с тещи, учитывая взгляд из-под лобья и сжатые в тонкую полоску губы. Зато щеки были, что надо щеки. Второй и третий подбородки тоже удались. Некоторые бабушки убеждали внуков съесть котлетку, супчик и обязательно пюре, показывая на гипсового монстроподобного младенца в качестве примера. Дети, глядя во что они могут превратиться, вообще отрез отказывались от еды. Некоторые малыши так и вовсе плакали от ужаса потому что Хирувим выглядел не как милый ангелочек, а как злая тетечка, да еще и с крыльями. Почти все жильцы подъезда умолялись снести, если не фонтан, то хотя бы Херувима, но никто не знал, как фонтан вообще появился на придомовой территории. Это была частная инициатива или стихийно-государственная по благоустройству района? Так бывает, когда ломают только что построенную детскую площадку или перекладывают бордюр, положенный полгода назад. Если частное, надо спрашивать разрешение владельца. Если в рамках благоустройства, то сносить никак нельзя. Подсудное дело». Тамара вышла на улицу, едва кивнув консьержке, хотя обычно останавливалась и общалась. Потом вышла и, как рассказывали потом соседи, Долго стояла около подъезда. Подумали, может, такси ждет? Но точно была голодная. По глазам видно. А дальше, как свидетельствовали в красках очевидцы, Тамара поднялась на ступеньки и одним рывком, вот чистая правда, одним рывком, сорвала газон и точным движением сбросила его в полисадник. Да так, что ни один цветок не пострадал вазон встал аккуратно и от ужаса вроде как уменьшился в размерах слава тебе господи сказала присутствовавшая при этом мария михайловна с четвертого этажа именно она больше всех опасалась удариться виском об вазон даже больше чем перелома шейки и бедра боялась восемьдесят два года и что теперь не жить после этого как рассказывала мария михайловна Тамарочка, так она ее называла, отправилась к соседнему дому. Мария Михайловна, забыв про шейку бедра и возраст, прытко посеменила следом. Когда было надо, она умела семенить очень быстро. Доставку на велосипедах могла обогнать. И вот там Тамарочка пошла в подсобку к дворникам и вернулась с топором и молотком. После этого снесла нафиг Херувима с фонтана. В рассказах соседям Мария Михайловна каждый раз с восхищением подчеркивала это нафиг. Проходившие мимо мамы с колясками замерли на месте. Дети, как утверждала Мария Михайловна, смеялись, радовались и хлопали в ладоши. Дворники присели от ужаса. Старшая по подъезду, выскочившая на страшные звуки, забыла, зачем выбегала и на всякий случай побежала в магазин за хлебом. «Вы ничего не видели», — рявкнула Тамара. «Не видели? Ничего не видели? Совсем ничего?» — залепетали дворники. «Вот так глаза закрыли, уши закрыли, инструменты вообще не наши, если что!» Кажется, они несколько раз добавили обращение «хозяйка». Мол, хозяйка, вообще ослепли. «Уберите здесь!» — махнула рукой Тамара. «Развели грязь!» «Хорошо, хозяйка, не волнуйся так, хозяйка, сейчас все уберем!» вали дружно дворники. На третий день жесткой диеты Тамара пришла к Светлане, тихой, неприметной соседке. Тут уже я была виновата. Столкнувшись с Тамарой в лифте, призналась, что не могу работать. Как только сажусь вечером писать, Светлана, живущая этажом выше, начинает звонить всем родственникам. Так громко разговаривает, что я ее слышу не только в собственной ванной, но и на кухне. Не могу сосредоточиться на работе, потому что сконцентрирована на семейных проблемах Светланы. Такая милая и тихая с виду женщина, неприметная. Но, как оказывается, дома превращается в ходячий громкоговоритель, даже в матюгальник. Начинает вопить так, что с ума можно сойти. На децибелах разговаривает. Как ее семья терпит? Тамара пришла к Светлане и объяснила, что не только семья страдает но и соседка снизу, писатель, между прочим. Так страдает, что работать не может. Поэтому лучше говорить «тише», вот совсем «тише», чтобы вообще не было слышно». Соседка, кажется, обиделась и старалась не сталкиваться с Тамарой. Мне Светлана приветливо улыбалась, не опознав во мне ту самую страдающую писательницу. Муж Светланы... Тайно передал через консьержку для Тамары орехи в шоколаде. Причем в разных видах. И фундук, и миндаль, и в белом шоколаде, и в молочном. Специально узнавал, что именно понравится Тамаре. Консьержка призналась. «Берите орехи в шоколаде, не ошибетесь». Муж Светланы был счастлив. Жена не орет на весь дом. Такая тишина настала, что просто счастье. Даже голова перестала болеть. А так... Каждый вечер мигрень разыгрывалась от ее голоса. Нет, в молодости такого не было. С годами развился противный голос, и появилась привычка кричать на весь дом. Это я к тому, что все были рады. И я, и муж Светланы, и весь подъезд. То есть два, считая подъезд Херувима. Татьяна плюнула на диету и снова стала веселой и приветливой. Не могла же она себе отказать в орехах. Торжество пришлось отменить. Тамара объявила мужу, что хочет отправиться в романтическое путешествие, а не сидеть в ресторане, как 25 лет назад. И больше худеть не желает, надоело. Тот был только рад этому решению. Когда Тамара выходила из себя, всегда объясняла всплеск эмоций генами бабушки-армянки и прадедушки-грузина. Или наоборот, неважно. Но в момент переживаний или волнений она действительно переходила на язык предков, говорила с грузинским акцентом или вставляла в речь армянские слова. Когда Тамара садилась на диету, часто вообще забывала, как говорить по-русски. Хотя родилась и выросла в Москве. Вышла замуж за русского Колю, которого в Тамариной семье называли Ника или Никуша. Если Тамара забывала, как говорить по-русски, Всем следовало скрываться в ближайшем парке, как партизанам в лесу, а лучше в бомбоубежище. Коля, например, возобновлял ежедневные пробежки. Сын Альберт, студент, не пропускал первые пары в институте. Несмотря на необъятные формы, Тамара каждый день на удивление легко впрыгивала в свой здоровенный внедорожник и уносилась по бесконечным делам. Каким именно? Даже законный муж боялся уточнять. «Надо, значит, надо». Она могла сказать, что едет на маникюр, а вернуться с мешком картошки или корзинкой, полной грибов. Просто по дороге помогла завестись дедуле, как рассказывала Тамара. И тот в знак благодарности отдал ей мешок картошки, который вез с дачи. Она могла поехать на заправку и выдать таблетку от давления, сердца и всего остального женщине, которой стало плохо. Устроить на заправке лазарет, И успокоится только после того, как уже откачанную ее усилиями женщину осмотрели врачи скорой. Женщина улыбалась и благодарила. Тамара отмахивалась. Да не за что. Через несколько дней на ее пороге появился мужчина с пятью трехлитровыми банками домашнего меда. С собственной пасеки. Представился братом Екатерины. Тамара не помнила никакую Екатерину. «Женщина, которой вы помогли на заправке!» «Спасибо», — объяснил благодарный брат, выдавая опешившей Тамаре банки. Энергии в Тамаре было столько, что всему подъезду, жалующемуся на давление, слабость, упадок сил, становилось стыдно. Но даже это не главное. Тамара обладала удивительной харизмой, подкрепленной легкостью характера, эмпатией и невероятным чувством юмора. Она со всеми сразу же переходила на «ты», Но это нисколько не коробило. Наоборот, заставляло улыбнуться. Тамара помнила, как зовут всех детей и домашних питомцев, которых видела хотя бы один раз. А также была осведомлена о личной жизни жителей и консьержек, кажется, всего дома. Впрочем, об этом она никому и рассказывала, хоть пытай. Только намекала, начиная хохотать. «Ой, Машка, у нас с тобой никакой личной жизни, если что». «Будем завидовать», — подмигивала она мне. Для детей в ее бездонной сумке-бауле, с которой она не расставалась, всегда находились конфеты, шоколадки, для подростков — пирожки и бутерброды. Этому уже никто не удивлялся. Тамара, кажется, могла обеспечить полноценным горячим питанием весь подъезд, причем трижды в день. «Да привыкла я так», — улыбалась она, когда кто-то спрашивал, зачем носит еду. А вдруг пригодится? Если нет, так я сама съем. Но когда однажды она достала из сумки маленькую бутылку коньяка, как из мини-бара в гостинице, и выдала ее продрогшей на улице молодой матери с коляской, даже я опешила. Ну вообще. А мне можно? И еще больше меня опешила молодая измученная мать. Так ты ж уже не кормишь, почему нельзя? Удивилась Тамара. Куда она знала, кто когда перешел с грудного вскармливания на искусственное? А она это прекрасно знала. Оставалось только гадать. «Одиннадцать утра еще», — сомневалась молодая мать. «Так и кого это когда останавливало?» «Ты сегодня с которого час на ногах? С пяти утра?» «Вот и считай, что у тебя уже вечер». «Пей, а то совсем синее. Уды всегда быстро мерзнут». «Вот мне всегда жарко», — рассмеялась Тамара. «Жир греет, а у тебя одни кости». «А что муж подумает?» «Все еще не решалась на распитие коньяка с утра пораньше молодая мать». «Ой, какая тебе разница?» «Пусть что хочет, то себе и думает. Его голова не твоя», — удивилась вопросу у Тамара. «Ну, если хочешь, на меня все вали. Скажи, Тамара тебя в лифте встретила?» «Вот так к стене прижала, рот вот так открыла и коньяк влила». «Первую медицинскую помощь оказала». «Хочешь, я тебе записку, как в школу напишу?» Тамара хохотала. «Или объяснительную?» «Вот Маша у нас, если что, писатель, она убедительно пишет». «Так хорошо напишет, что муж слезы на строчке будет ронять». «Она мне писала стихотворение для моего мужа, так я расплакалась. Не думала, что я его так сильно люблю. А я подмахну записку». Да, я действительно однажды написала стихотворение на юбилей Тамариного мужа. После этого в моем доме в огромных количествах появились сушеные грибы, мед, домашнее масло. Тамара пришла ко мне, увешанная дарами. Уверенно прошествовала на кухню, порезала масло на небольшие квадраты и уложила в морозилку. «Кофе?» — спросила я, решив не мешать процессу. «Бесполезно». «Давай», — согласилась Тамара. После этого я стала регулярно получать посылки с хорошим кофе. Тамаре присылали многочисленные родственники из Армении и Грузии, и она всегда откладывала несколько пачек для меня. «Ты умеешь варить кофе, как я люблю!» Каждый раз восторгалась она. «Я тоже именно такое любила — крепкий и сладкий». Молодая мать с благодарностью выпила коньяк. «Вот, смотри, даже блеск в глазах появился!» «Вот с таким блеском и иди к мужу!» Расхохоталась Тамара. «Сейчас придешь домой, посмотри в зеркало и запомни этот взгляд. А если забыла, всегда есть коньяк. Слушай, семейная жизнь — это такой стресс, такой стресс! Надо как-то снимать, да?» «Это точно», — подтвердила я. «Я попробую!» пообещала молодая мать. «Лишь бы не спилась!» — хохотнула Тамара одной рукой, выгрузив коляску с матерью на их этаже. Нам было выше. Да, Тамара могла одной фразой переубедить кого угодно. Та же молодая мать спустя некоторое время призналась, что муж просит ее сделать пластику груди, мол, не такая, как раньше. «Конечно, не такая, когда кормишь ребенка до года». «Может, он прав? Мне тоже не нравится. Только я наркоза очень боюсь». Чуть ли не со слезами призналась соседка. «Ой, в чем проблема? Если муж хочет новую грудь, так надо делать!» — воскликнула Тамара. «Точно?» — переспросила молодая мать. «Конечно!» — подтвердила Тамара. «Пусть твой муж идет и пришивает себе любую грудь, потом смотрит на себя в зеркало и радуется». Соседка сначала молчала, а потом рассмеялась. Кажется, она повторила это мужу, поскольку проблема после этого исчезла. Хотя, мне кажется, молодая мать упомянула, что этот совет дала ей Тамара. И муж живо представил, как легендарная соседка лично пришивает ему не только грудь, но и третье ухо, например. «Все собаки в нашем подъезде обожают Тамару». Она начинает с ними сюсюкаться, тискать, гладить и обнимать, прижимая к своей необъятной груди. Собаки от этого впадают в транс, забывая, что пошли писать в парк. Дети тоже впадают в некое подобие эйфории при виде Тамары. Сразу запихивают в рот конфеты, которые она выдает. Соглашаются взять пирожок и позволяют себя поцеловать. Если Тамара кого-нибудь не облобызает, день прошел зря... Держится только Анечка с шестнадцатого этажа. Анечка — девочка рассудительная и строгая, при этом вежливая и воспитанная. Анечке три года, но до своего возраста она очень прилично говорит. Когда лифт останавливается на их шестнадцатом этаже и Анечка видит в лифте тетю Тамару с восемнадцатого, то тяжело вздыхает. «Анечка, давай подвинемся и впустим тетю Тамару». Радостно предлагает ее мама. «Тетя Тамара, мы с вами в лифте не поедем», объявляет строго Анечка. «Нас очень много». Она показывает на себя, маму и куклу в кукольной коляске, которую везет на прогулку. «Лифт может застрять». «Какая разумная девочка!» радостно восклицает в ответ Тамара. «Я и сама с вами не поеду!» Позавчера со Степой застряли, а нас всего двое было. Степа был известен всем жильцам способностью застревать в лифте, ломать двери, опрокидывать в подъезде горшки с цветами и наносить прочий имущественный ущерб. Стёпе было тринадцать, и он никак не мог соотнести собственный рост и вес вдруг отросшие руки и ноги с окружающим его пространством. «Ну что вы хотите от мальчика?» Никак габариты не почувствует, защищала его Тамара. Вот привыкнет и научится припарковываться и перестраиваться. Это звучало очень смешно, учитывая, что Тамара парковала свой здоровенный, как автобус-внедорожник, или идеально, или поперек дороги. Ее машину знали все соседи. Поэтому предпочитали не парковаться по соседству и объезжать аккуратно. Если Тамара припарковалась поперек, Значит, так и надо, все хорошо, настроение отличное. Если идеально, точно что-то случилось. Нервничала. Лучше пусть поперек дороги машину ставит. Потому что если плохое настроение, всему дому кирдык наступит. То есть, как кирдык, Тамара разовьет и без того бурную деятельность, как и в случае с фонтаном. В последний раз, когда у нее было плохое настроение, она организовала спил березы в палисаднике. Береза, кажется, была посажена в момент залития фундамента будущего дома, как символ. И так удачно прижилась, что росла и колосилась. Но оказалось, что именно на березу аллергия у консьержки и нескольких детей в подъезде. И когда у Тамары не задался день, она направила свою активность против березы. Каким уж образом она дозвонилась в управляющие конторы, никто не знал. Но к подъезду подъехала машина. Дворнику вручили бензопилу и уехали. Дворник смотрел на орудие труда с ужасом. Он такого никогда не видел, и как с ним обращаться, понятия не имел. Тогда Тамара лично вооружилась бензопилой и спилила березу. Это видели многие соседи и поделились впечатлениями с остальными. Все, кто наблюдал за процессом, утверждали, что Тамара пилила дерево профессионально. То есть, если что... От бензопилы никому не увернуться. Фразы Тамары расходятся в нашем подъездном чате на мемы и цитаты. Когда на многострадальной детской площадке рядом с домом закончился ремонт, туда первым зашел Кирюша. Площадку перестраивают каждый год в рамках реноваций, обновлений и прочих планов. Четырехлетний Кирюша носился по всей площадке. Качался на качелях, скатывался с горок, уже весь изгвазданный и мокрый. Кирюшина бабушка умоляла «пойдем уже домой», но тот продолжал осваивать новую площадку. «Кирюха!» — обратилась к нему Тамара. «Ты чего добиваешься? Нового ремонта на детской площадке? Так давай я тебе помогу, сяду на качели и все, до свидания, качели». «Тетя Тамара, не надо садиться!» — закричал Кирюша. Просто мне мама сказала, чтобы домой не возвращался, пока всю дурь не выгуляю. Аргумент, — согласилась Тамара, — продолжай выгуливать. Та же прекрасная рассудительная Анечка, отказывавшаяся заходить в один лифт с тетей Тамарой, как-то задумчиво уточнила. — Тетя Тамара, а вы ведь не старая? — Ну, еще не очень, — хохотнула в ответ та. «Значит, я новая, а вы уже не очень новая», — вынесла вердикт Анечка. «Комплимент!» — рассмеялась Тамара. «А как у вас с памятью?» — допытывалась Анечка. «По-разному бывает. Иногда вообще ничего не помню», — призналась Тамара. «Значит, совсем затертая», — кивнула девочка. «Тамара от хохота чуть пополам не сложилась». Анечкин папа работал программистом, поэтому малышка знала профессиональную лексику, относящуюся к памяти. После этого, когда Тамара забывала что-то купить или сделать, сообщала, «Я уже не очень новая, а память вообще затертая». Наша удивительная соседка умела мастерски срывать детские планы на жизнь. Шла из магазина. Перед ней, переступая сугробы, Топали девчушка-первоклассница или второклассница и дедушка, которого отрядили встречать внучку. Девчушка рассказывала, как читала выученное стихотворение, как отвечала у доски, как нарисовала картинку и каждый раз спрашивала у дедушки «Я молодец, да?» Дедушка подтверждал «Молодец». «Если я такая молодец, можно я за это не буду есть суп?» уточняла девчушка. Дедушка не нашелся, что ответить. А Тамара просто случайно оказалась за их спинами. Объяснила малышке, что если Тани будет есть суп и котлеты, например, то мозг совершенно перестанет работать. Вообще ни один стишок не сможет запомнить. Вот такая магия, то есть взаимосвязь. «Съешь сегодня суп — точно запомнишь стих». Тамара умела убеждать детей потреблять животный белок и горячее питание. Даже дедушка после прочитанной лекции собирался съесть суп, который уже лет десять как не ел. Тамара столкнулась в подъезде с десятилетней Дашей. Та рыдала, будто случилось что-то страшное. Страшное с точки зрения Тамары, конечно же, случилось. Даша забыла ключи и не могла попасть домой. Соседка не могла оставить ребенка на пороге закрытой квартиры, поэтому утащила к себе накормить обедом и подождать родителей. Но для Даши, ронявшей в суп слезы, трагедия заключалась не в этом. «Деревенцы!» — прорыдала Даша в ответ на вопросы Тамары. «Это все из-за деревенцев!» Тамара вместе с супругом приготовились выспрашивать, кто такие деревенцы и что из-за них произошло. И немедленно покарать всех деревенцев за слезы ребенка. Коля сказал, что сейчас пойдет и точно всех покарает. Тамара заверила, что сделает это быстрее. Выяснилось, что на уроке истории учитель задал вопрос. Кто живет в деревне? «Деревенцы», — ответила Даша. «Почему?» — удивился историк. «Ну, ковбойцы, индейцы, значит, деревенцы». Историк поставил Даше двойку. «Правильно...» «Ковбой?» — тихо заметил Коля. «Я тебя сейчас покараю, как ковбойцы индейцев», — прошептала мужу в ответ Тамара. «Ой, детка, я бы тебе две пятерки поставила!» — воскликнула она, накладывая Даше второе. «Такой порцией можно было бы накормить пятерых! Завтра поговорю с твоим историком, расскажу ему и про деревенцев, и про ковбойцев». Тамара появилась в школе, кто бы смог ее не пустить, и провела урок истории для учителя истории. Рассказала про индейцев и ковбоев. Показывала в лицах. как те стреляют», говоря пых-пых, и складывая пальцы так, чтобы получился пистолет. Дети сидели, не шелохнувшись от восторга. Учитель тоже, но из последних сил старался не выражать чувств. Потом Тамара провела мастер-класс, по складыванию рук в виде пистолетов, птичек, собак и зайчиков. Дальше началось совсем страшное. Она раскрутила шариковую ручку, которую достала из своей сумки Баула, оторвала кусочек бумаги, пожевала его и показала пульку, а потом как пуляться с помощью ручки. Историк предупредил, что ушел в туалет, и его в классе не было. Дети, старательно жевавшие бумагу, поклялись хранить тайну изготовления пулятельного аппарата прошлого века, но взамен потребовали продолжения веселья, проигнорировав звонок на перемену. И началась полная вакханалия. Поскольку дело происходило в последних числах декабря, глаз был украшен к Новому году. Тамара увидела свисавший мокрой соплей с карты мира дождик и, порывшись в сумке, достала вату. «Дети замерли. Учитель тоже». «Откуда у Тамары взялась в сумке еще и вата, лучше не спрашивать. Но я точно знаю, что наша соседка всегда носит в сумке снежок, небольшой неприметный пакетик. Но если на него наступить и раздавить, он становится средством экстренной заморозки. Я такое возила на соревнования, когда дочь занималась художественной гимнастикой. Бинт, конечно же, у Тамары тоже всегда с собой». В общем, наша прекрасная соседка сорвала со стены унылый дождик, скатала небольшой комочек ваты, намочила его водой, благо в классе была раковина, прилепила вату к дождику и со всей силы бросила в потолок. Дети ахнули дружным хором. Историк сказал «Ой, мамочки!», гадая, что ему за это будет. То есть прилетит как дождик в потолок. Через минуту все опять ахнули, потому что дождик не отлипал а прекрасно висел на потолке. Уже не так уныло, как на карте на стене. После этого Тамара выдавала всем кусочки ваты и показывала, как лепить на дождик. Дети пулялись в потолок. У некоторых не получалось с первого раза пульнуть достаточно сильно и уверенно. Историк, кстати, тоже не отставал и даже сбегал в соседний класс за дополнительным материалом в виде нового дождика. «Так...» «И где дети?» В класс неожиданно ворвалась учительница русского. Все присели от ужаса, поскольку не знали, чего ждать от русички. Впрочем, Тамара знала, чего ждать от прекрасной Елены Юрьевны, которая учила еще ее сына. И в свои семьдесят с гаком лет на пенсию даже не собиралась. Да и отправить ее насильно никто бы не решился. Даже физмат-класс, в котором русский язык преподавала Елена Юрьевна, Выдавал высочайшие баллы по ОГЭ и ЕГЭ. Елену Юрьевну, кажется, даже новый директор школы побаивалась. «Томочка, привет!» — поздоровалась учительница. «Не буду спрашивать, какими судьбами тебя сюда занесло, но какого рожна ты мне урок сорвала!» «Вот, показываю детям лайфхаки нашего детства!» — рассмеялась Тамара. «Простите, не думала, что они так увлекутся!» и не знала, что следующий урок русский. Три минуты, и они ваши. Дети быстро встали, убрали за собой и пошли за Еленой Юрьевной. Три минуты!» — гаркнула Тамара. Дети кинулись стирать следы внешкольной активности. «Но все началось с деревенцев и ковбойцев», — отчаянно краснее сообщил историк. «Это кто такие?» — строго посмотрела на него Елена Юрьевна. «Жители деревни?» — прошептал историк. Дети сползли от хохота под парты. «А, понимаю, это все объясняет», — кивнула Елена Юрьевна. Она подошла к Тамаре, отщепнула ватку, мастерски ее скрутила, намочила, насадила на дождик и уверенным движением пульнула в потолок. Ватка прилипла к потолку тут же. Дети дружно ахнули от восторга и замерли. «Руки-то помнят?» — объявила Елена Юрьевна. Потом она прошла по рядам, осмотрела бумажные пульки и вынесла вердикт. «Жевать надо лучше, слишком толстые. Чем тоньше, тем лучше бьют». Она скрутила пульку, приладилась и пульнула аккурат в лоб историка. «Ой, больно же!» — воскликнул тот. Учитесь, пока я жива!» объявила Елена Юрьевна и вышла из класса. «Если что...» «Я вас не видела, и вы меня не видели. Завтра контрольный диктант. Повторите тему. На сегодня свободны». «Томочка, приходи почаще». «Я хоть развеялась». Молодежь, такие они все скучные». «Да, Елена Юрьевна, спасибо, до свидания», — сказала Тамара. «Дети, что надо сделать, когда учитель выходит из класса?» — рявкнула она. Дети не привыкли вставать в знак благодарности, не были приучены но Тамара уже скатывала в плотный шарик пульку. Дети дружно подскочили. «Томочка, я прямо в свою молодость попала!» — рассмеялась Елена Юрьевна. Историк исправил даже оценку после того, как Тамара объявила, что лично занимается с девочкой историей как репетитор. Кажется, он тоже был не прочь взять несколько персональных уроков. «Все шло хорошо». Тамара не сидела на диете, была милой с соседями, шутила, ничего не предвещала, так сказать, пока ее ненаглядный единственный сын не завел, как говорила Тамара, себе девушку. «Почему завел?» — удивилась я формулировке. «Заводят собак, кошек, домашних питомцев». «Слушай, писательница, сейчас помолчи, да? Мне и так плохо!» Тамара говорила с явным грузинским акцентом что выдавало крайнюю степень волнения. «Простите, но ваш Берти такой умный мальчик, такой воспитанный. Неужели он мог найти себе недостойную девушку? Ни за что не поверю!» — воскликнула я, зная, что это запрещенный прием. «Если сказать Тамаре, что ее сын — самый прекрасный из всех сыновей на свете, она тут же оттает. А если не скажешь, она устроит падение лифта, и пострадавшим будет только один человек. И точно не Тамара» а тот, кто посмел так не сказать. «Да, дорогая, мой Берти очень хороший, но он такой трепетный, такой нежный, как цветок. Его любая может сорвать и втоптать в грязь». Тамара продолжала говорить с грузинским акцентом, но сказала Варт по по-армянски, то есть «роза». Но я догадалась, что она имеет в виду цветок, что уже вызвало серьезные опасения не только за соседку, но и за мое собственное подсознание. Откуда я-то знаю, как Роза по-армянски? Память иногда подбрасывает сюрпризы. Пока Тамара рассказывала, что ее сын теперь, кажется, любит еще одну женщину, кроме матери, бабушки, тети и прочих родственниц, я вспомнила, почему поняла, что речь шла о Розе. И к собственному ужасу вспомнила. Женское имя Шушана переводится с грузинского как «Ландыш» — «Цветок», а по-армянски Шушан — «Лилия», о чем сообщила Тамаре. «Ой, дорогая, тебе надо отдохнуть», — посоветовала она. «Слишком много тоже вредно помнить». «Вы должны с ней познакомиться, увидите и сразу все поймете. Для Берти это ведь самое важное — познакомить свою избранницу с мамой». Наверняка он уже просит вас об этом, сказала я, чтобы выпростаться из собственных воспоминаний. Дорогая ты такая умная! Как ты догадалась, что Берти хочет ее в дом привести? Он уже полгода с ней живет, квартиру вместе снимают. Мне это не нравится, но он мужчина. Сам так решил. И сказал, что у них все серьезно. Спрашивал, как лучше нам всем познакомиться. Чтобы я не умерла на месте или кого-нибудь не убила от нервов. Правду говорят, что писатели немного другие, сумасшедшие. Они с музами разговаривают. Вот я не хотела с ней знакомиться. А сейчас думаю, это знак, что я с тобой в лифте столкнулась. Да, познакомлюсь! Хотя в вашем стиле было бы закричать, что таких лен свет у вашего Берти еще будет миллион, улыбнулась я. Да? «Конечно, я уже все прокричала!» «Но внутри себя, чтобы не расстраивать сына», — воскликнула Тамара. «А если он ее любит, тогда что мне делать?» «Мне кажется, главное правило — знакомиться на нейтральной территории», — сказала я. «Не в вашем доме и не на вашей кухне. Вы же не хотите, чтобы посторонняя девушка зашла на вашу кухню и начала шкафчики открывать и закрывать». «Ох...» Тамара, которой не приходила в голову подобная перспектива, присела от ужаса, из-за чего лифт замедлил движение, рискуя застрять между этажами. А мне нужно было срочно попасть домой, на очередную онлайн-конференцию. Поэтому я поспешно залепетала. «Тамара, ну, поезжайте в отпуск. Снимите не гостиницу, а апартаменты с двумя спальнями. Тогда сразу все поймете про будущую невестку. Как готовит, как убирает». Поживите вместе неделю. Да вы на третий день узнаете, подходит она вашему Берти или нет. Ох, опять присела Тамара. Лифт отреагировал на приседание и снова поехал в нужном режиме. А как мне себя с ней вести? Спросила испуганно Тамара, которая вообще никогда ничего не боялась и никогда ни у кого не спрашивала советов. Зависит от того, какой вы хотите стать свекровью. Пожала плечами я. «Ох, дорогая, я вообще никакой свекрови не хочу стать. Мой Берти еще такой маленький, ничего не понимает в этой жизни», призналась Тамара. «Ну тогда представьте, что у вас теперь не один ребенок, а двое. Она же ровесница вашего сына, так что считайте такой же ребенок. И какая разница, одного вам кормить или двух?» «Да, дорогая, верно. Спасибо!» Тамара кинулась обниматься в тот момент, когда лифт остановился, двери открылись, но не закрылись из-за того, что между ними стояла Тамара, зажав и двери, и меня заодно в жарких объятиях. «Откуда ты такая умная?» — удивилась она, наконец разорвав жаркую хватку. «Я писатель», — пожала плечами я. «А, ну да. Тогда скажи мне, как писатель. Берти будет несчастлив?» — спросила Тамара. «Слушайте, но ну я не экстрасенс и не астролог», — рассмеялась я. «Но, думаю, если ваш Берти будет рад, что мама рада, то все будет хорошо». «Даже не сомневайтесь, вы всегда останетесь для него на первом месте. Он вас ни на какую самую распрекрасную барышню не променяет. Он замечательный сын. О таком сыне можно только мечтать. Он так любит свою маму». Неожиданно для себя я тоже начала говорить С кавказским акцентом, правда, другого региона. Но Тамара опять обняла меня, как потерянную и вновь обретенную сестру. Да, мой Берти очень любит свою маму, воскликнула она. Тут я хотела сказать всплывшее в голове Мазлтов, но решила не пугать Тамару собственными лингвистическими травмами детства, которые подсказывали мне те или иные варианты в самые неподходящие моменты жизни. Берти, надо сказать, к тому моменту было 22 года. Он успел обрасти уверенной бородой и жил отдельно, снимая жилье с приятелем по факультету. Впрочем, на выходные он в обязательном порядке приезжал домой, и Тамара выдавала ему контейнеры с едой на неделю. Берти страдал, что мама по-прежнему его кормит. Зато приятель был счастлив — и не переставал благодарить тетю Тамару за свое сытое студенчество. Иначе пришлось бы работать в доставке, катаясь на велосипеде, или зарабатывать на еду другим способом. Теперь же выяснилось, что приятель был Настей, которая не работала в доставке, а тоже была студенткой. До встречи с Берти жила в общежитии. Тамара, как я узнала от консьержки, сняла апартаменты на море на две недели. Видимо, решив, что одной недели будет мало для того, чтобы все понять про будущую невестку. Других подробностей не сообщалось. Весь подъезд каждый день спрашивал, когда возвращается Тамара. Консьержка отвечала, что вроде как неделя. Раньше не планировала. Все немного расслабились. Значит, все хорошо. Раз Тамара еще не вызвала личный вертолет. Не пустила поезд по нужным ей путям, а не по тем, что значились в графике и расписании. Девушку сына, значит, приняла, раз не прислала ее обратно раньше времени почтой, упаковав в бандероль. Но я все равно беспокоилась. Слишком уж все хорошо складывалось, особенно в случае с Тамарой. «А Николай не выходил на связь?» — уточнила я. В подъездном чате как раз разразился скандал на тему, кто кого когда затопил в первый раз, и кто виноват в новом потопе. Квартира Тамары и Николая была вроде как ни при чем, посредине участвующих в споре. Но от них требовали участия и подтверждений. «Нет», — отключил телефон. «Сама пыталась с ним связаться несколько раз», — ответила обеспокоена консьержка. «Точно что-то случилось» заметила я. «Нет, ну Тамара могла убить будущую невестку, но не мужа!» — воскликнула вышедшая из лифта соседка. Оказалось, она подслушала наш разговор. «Могла невольно задеть?» — заметила консьержка. Тамара появилась около подъезда неожиданно. Не раньше, а позже времени. Когда уже все соседи решили, что у нее все хорошо...» и она поехала организовывать знакомство с родителями будущей невестки, свадьбу, похороны Тамады, который представил плохой сценарий, и так далее. Наша любимая соседка стояла около подъезда и курила. А она никогда не курила. Первыми ее заметили собаки, кинувшиеся обниматься в надежде, что получат вкусность. Тамара ласково и гладила, но ничего из своей бездонной сумки не доставала. После собак стали возвращаться с тренировок дети, которые тоже кидались к тете Тамаре в надежде получить конфету, шоколадку или просто ласковое слово. Тамара их гладила, как собак, но все еще была отстраненной. Выкурив две сигареты подряд, она пошла домой. Кивнула консьержке, мол, я приехала. Муж также молча нес следом чемоданы. Консьержка, конечно же, тут же позвонила Вике с шестнадцатого этажа, с которой дружила и откровенничала больше, чем с остальными жильцами, и рассказала, что Тамара вернулась, но очень странная, сама не своя. Вика тут же рассказала об этом соседям, ну и дальше разнеслось по дому. «Тамара вроде как Тамара, но не в себе. Курит». Говорит ласково и вежливо, ни с кем не поругалась, ни одного ребенка не затискала в объятиях, ничего не рассказывает. Точно что-то случилось. «Мария, вы не заплатили за следующий месяц», — остановила меня консьержка. «Заплатила еще в прошлом», — ответила я. «Но вам же удобно платить вперед, чтобы не висеть на доске в списках неоплаченных квартир». Консьержка даже из своей подсобки выскочила. «Хорошо. Сколько? Давайте сразу за полгода заплачу». Консьержка пошла проверять журнал оплаты и затащила меня внутрь. «Поговорите с Тамарой. Там что-то случилось. Только на вас, Надежда!» — зашептала она. «Почему на меня?» «Потому что вы писатель. Немного не в себе. Вы с Тамарой похожи. Странные». «Я не странная вообще», — обиделась я. «Когда это вы видели меня странной?» «Вас никогда! А вот Тамара сейчас совсем странная. Поговорите с ней. От лица всего подъезда прошу!» Буквально взмолилась консьержка. «Может, стоит оставить человека в покое? Избавить от назойливых расспросов? Когда захочет, сама расскажет», — предложила я. «Нет, Тамара хочет поговорить, но не может, не знает с кем. Мы решили, что с вами может». — объявила торжественно консьержка. «Мы... Это кто, извините?» — уточнила я. «Дом? Подъезд? Жильцы?» — ответила консьержка. «Ну да, вернитесь в семью, в коллектив, в работу», — хмыкнула я. «Давайте подключим общественность». Консьержка застыла. «Это из фильма «Служебный роман», — пояснила я. Может, еще разговор на обсуждение вынесем?» «Да, мы хотели», — призналась консьержка. «Понимаете, если человек не хочет говорить, значит, это его личное дело, и уж точно не у правдома, то есть коллектива», — сказала я. «И если я даже поговорю с Тамарой хотя бы о погоде, вы об этом точно не узнаете, как и остальные жильцы. И, знаете, мы — очень опасное местоимение, Допустимое, когда молодая мать говорит о грудном ребенке. Мы покакали, мы поели, мы погуляли. До года ребенка. А вот когда вы ассоциируете себя с подъездом и употребляете мы, будьте осторожны. Какая вы все-таки странная женщина! Обиделась консьержка. Вот сплетничают, что вы писательница? А я не верила. Никакая вы не писательница. Конечно, нет. Так все мы расскажите. Радостно согласилась я. С Тамарой мы разговорились около мусорки. Тоже удивительное совпадение. В нашем дворе установили контейнеры, отдельно для пластика и для стекла. Но все по привычке выбрасывали в один, где место найдется. У нас с соседкой был общий пунктик. Я ненавижу выносить мусор, при том, что не терплю полного ведра. Для меня заполненное наполовину ведро уже полное. Мусоропровод на лестничной клетке давно нуждается в замене, скрипит, все время засоряется, дворника не дождешься. Если соседи выбрасывают мусор, допустим, в 7 утра, то в остальных квартирах на этаже жильцы тоже просыпаются от скрипа. Если выносишь в 10 вечера, тоже плохо. Например, соседке вставать в половине седьмого, и она рано ложится. Или я, работающая до ночи, не хочу просыпаться в семь утра от скрипа мусоропровода. Поэтому мы предпочитаем выносить мусор на улицу. Я застала там Тамару, которая пыталась рассортировать мусор, рылась в пакете и засовывала по одной бутылке бумажки в разные контейнеры. «Новый вид медитации?» — улыбнулась я. «Что?» «Да, наверное». Тамара выглядела не растерянной, а потерянной. «Что случилось?» — спросила я. «Соседки, что ли, беспокоятся?» — хмыкнула Тамара. «Берите выше. Коллектив, дом, общественность». Грустно рассмеялась я. «Ничего не случилось. Вроде бы». «Не знаю», — призналась Тамара, не понимая, куда забросить бумажную коробку. «Почему нет контейнера для бумаги?» «Куда коробку? В пластик или в стекло?» «Почему всегда так?» «Ну, поставьте еще один для смешанного мусора, например, раз уж затеялись. Все, не могу больше!» Тамара забросила пакет в контейнер. «Пойдем покурим». Мы дошли до ближайшей детской площадки. Она располагалась на входе в парк, но на ней никогда не гуляли дети, потому что территорию рядом облюбовали голуби, которые паслись там огромной стаей. Точнее, сначала это место облюбовали местные бабули, чтобы далеко не ходить. Они кормили бедных птичек, разжиревших до размера цыплят-бройлеров, хлебом, рассыпая его прямо на дорожке. Когда кто-то пытался войти именно через эти ворота, голуби слетались в ожидании корма. Так что все местные жители предпочитали пройти чуть дальше. Чтобы не попасть в фильм Хичкока, и войти в парк через следующие ворота. Дети голубей в принципе любили и хотели их покормить, но на них планировали с ограды сразу штук тридцать совсем не милых птичек, а наглых, какающих на голову ненасытных туш. Я их сама боюсь, если честно. Стараюсь пробегать эту часть дороги как можно быстрее. Так что дети, испугавшись однажды, тащили мам и бабушек к другой детской площадке. «Как Ника и Берти? Здоровы?» — спросила я. Тамара улыбнулась. «Я единственная из подъезда, помнила домашние имена ее мужа и сына. Остальные говорили Николай и Альберт». «Да, здоровы. Все хорошо». «А вы здоровы? Как вы себя чувствуете?» — спросила я, оставаясь с Тамарой на «вы». «Дорогая, я не знаю, как я себя чувствую!» — воскликнула Тамара. — Устала? Очень? Тут я перешла на «ты». Тамара махнула рукой, мол, даже не спрашивай. — Ты знаешь, я вырастила очень хорошего сына, — сказала Тамара. — Очень доброго и внимательного, щедрого и бескорыстного. Берти такой замечательный. — Конечно, он такой. Всегда был заметила я и не солгала. Берти действительно всегда готов был помочь с сумками, придержать дверь, был вежлив, обожал детей и собак. Чудесный парень, что уж говорить. Высоченный, с копной черных кудрявых волос, красавец. О чем я и напомнила Тамаре. — Да, дорогая, спасибо тебе. Тамара чуть не расплакалась. — И что? Он как-то нехорошо себя повел, когда вы были на отдыхе? — спросила я. Он очень хорошо себя повел. Так хорошо, что я не ожидала. Вот теперь не знаю, страдать или радоваться, — ответила она. Тамара рассказала, что на две недели сняла большую квартиру в доме на первой линии от моря. Две спальни, большая гостиная, совмещенная с кухней. И Берти собирался приехать первым, а потом должна была присоединиться его избранница. Слушай. «Такая хорошая девочка!» «С красным дипломом школу окончила. Музыкальную тоже с красным дипломом. Учиться на бюджете сама поступила. Умничка!» «Как поступила в институт, жила в общежитии. Сама совсем справлялась», — рассказывала Тамара. «Это прекрасно, но красный диплом не всегда помогает в семейной жизни», — заметила я. «Ох, совсем не помогает, дорогая! Лучше бы троечницей была, да?» Берти, как рассказала Тамара, приехал и сразу стал немножко нервным. Сказал, что в этой квартире хуже, чем в общаге, и он не знает, что делать, когда приедет Настя. «Слушай, я три раза вещи туда-сюда переносила, чтобы Берти перестал панику туда-сюда разводить!» — воскликнула Тамара. В квартире, которую сняла Тамара, чтобы всем было удобно, оказалась одна большая спальня с огромной кроватью а также душем и туалетом прямо в комнате. Вторая спальня, по сути, была детской, с полутораспальной кроватью. В гостиной стоял огромный диван, белый, кожаный, раскладывающийся во взлетную полосу на аэродроме. «Мой Берти выселил меня из большой спальни, свою родную маму! Ради этой Насти!» призналась, наконец, Тамара, после чего расплакалась. «Ух, Я не знала, что еще можно сказать в подобной ситуации. «Ладно я! Но как он не подумал об отце?» Продолжала всхлипывать Тамара. «Мой Ники две недели не спал, катаясь по аэродрому. Как я могла ему постель заправить? Скажи, ты когда-нибудь заправляла кожаный диван?» «Нет», — призналась я. «И я нет. Так вот знай, это невозможно. Никак!» «На кожаном диване можно сидеть, кино смотреть, но не спать на простыне!» В результате долгих семейных споров и перекладывания вещей большую спальню отдали детям, Берти и Насти. Тамара переместилась в детскую. Она с трудом помещалась на кровати, так что Нике пришлось спать на белом кожаном диване без постельного белья. Застелить диван было невозможно. «Она хорошая девочка». «Очень умная!» — вытирая выступившие слезы, сказала Тамара. «То есть вообще по хозяйству ничего не делала?» — спросила я напрямую. «Почему не делала?» «Очень делала. Моего Берти научила готовить. Он теперь так мясо жарит, картошку, что я им горжусь, все умеет, и салат порежет, и на рынок сходит!» — ответила, наконец, рассмеявшись Тамара слушай я картошку поставила пожарить как берти любит кружочками на сковороде что сложного разложить перевернуть все говорю ей присмотри за картошкой мне нужно пропылесосить а она спрашивает как присматривать ну что я должна была ей ответить что картошка не младенец перевернула и все а она оказывается боится когда горячее масло вдруг ей на руку попадет обожжется Тамара говорила с искренним удивлением в голосе. Кажется, она даже не подозревала, что такие девушки существуют в природе. «Ну, хоть что-то она делала?» «Да. Белье на сушилке развешивала. Очень аккуратно встряхивала так, что ни одной складочки не оставалось», ответила Тамара. «Вот, это же замечательно!» воскликнула я. «Она так делает, потому что гладить не умеет!» пояснила Тамара. «В каком смысле?» — не поняла я. «Ох, дорогая, я не знаю. Но она мне сказала, что боится утюга. Вдруг обожжется. Поэтому никогда ничего не гладит». «У них и утюга-то не было!» Тихо и горестно добавила Тамара. «Может, это болезнь какая? Жалко девочку, раз так боится обжечься». «Болезнь — это наоборот. Когда себя сигаретами прижигаешь, например, Селфхарминг, А когда боишься, это хорошо устроилось! хмыкнула, не сдержавшись я. Я прекрасно понимала свою соседку. Мы с ней в этом были похожи. Отглаживали рубашки и брюки так, чтобы они даже не смели в течение дня помяться. Мы гладили не только нижнее белье, но и носки. К можно выйти из дома, если носки не выглажены? Позор! Тамара же, как и я, еще проглаживала на ночь пижамы, чтобы ребеночек надел теплое только из-под утюга. Не дай бог застудится. «Я удивляюсь своему Берти», — заметила Тамара, видимо, как и я, вспомнив, как наглаживала сыну носки и пижамы. «Он к такому совсем не привык?» «Может, и вправду любовь?» «Ох!» «Да, он к ней очень трепетно относится. «Так трепетно, что даже я, разумная женщина, начинала ревновать, хотя запретила себе?» «Твой совет очень помог. Я думала, что у меня два ребенка. Только один почему-то стал готовить, убирать за собой, гладить собственные футболки, мыть посуду. А другой ребенок утаскивает чашки, тарелки, стаканы в комнату, и они там стоят сутки. Грязные!» «То есть мой Берти повзрослел, как и положено?» а рядом с ним оказался подросток. «Слушай, ну как так можно? Она же девочка!» «О, это причитание я слышала с раннего детства. Ты же девочка. Значит, надо убирать, готовить, вытирать пыль и так далее». Но сейчас я опять согласилась с соседкой. Мой сын в подростковом возрасте тоже пытался устроить в комнате фабрику по разведению плесени в чашках и тарелках но я ему быстро напомнила, что маме это не нравится. Так сильно не нравится, что лучше относить посуду на кухню и обязательно ее мыть. Иначе утром я устрою в его комнате на полу мозаику из разбитой грязной посуды. И надо помыть не только свою тарелку, но и все остальное, что лежит в раковине. Почему? Потому что я мою посуду, не выясняя, кто из нее ел поэтому и все остальные моют все, что под рукой. Кажется, Тамара собиралась сказать приблизительно то же самое Насте, но Берти маму опередил, Вынес из комнаты всю посуду и перемыл. После этого Тамара решила, что остался один шанс. Есть ведь женщины, которые не любят готовить, мыть посуду, но зато с удовольствием наводят порядок в квартире моют полы, вытирают пыль, раскладывают вещи на полках шкафа по цветам, например. Тамара решила устроить уборку и выдала Насте тряпку и средства для чистки раковины и душа. Тамара успела пропылесосить и помыть всю квартиру, вытереть пыль во всех местах, куда не доходили руки профессиональных клинеров, отдраить до фабричного блеска плиту и духовку. Наконец постучалась в комнату сына и его девушки, где стояла подозрительная тишина. То есть уборкой там не пахло и ничего не грохотало. «Ой, здрасте!» — открыла дверь перепуганная Настя. Она держала в руках тряпку и средство, которое ей два часа назад выдала потенциальная свекровь. «Настюша, помыла все? как можно ласковее спросила Тамара. «Умничка!» — Нет, еще не успела, — ответила барышня. — Я не знала, куда пшикать, на тряпку или сразу на раковину. — А куда угодно, лишь бы отмыть. Не пробовала? — <связывая> уточнила с нежностью в голосе Тамара. — Томочка, я сварю тебе кофе! Тут же подскочил Николай, который, как никто, чувствовал, кому и когда может грозить смерть от руки его дрожайшей супруги. «Понимаешь, она совсем не домашняя девочка. Ничего не умеет, ничего не может!» — покачала головой Тамара. «Может, научиться. Мы тоже в молодости не все умели. Я не знала, как успокоить соседку». «Ой, ты же не падала в обморок на базаре!» «Кто вообще падает в обморок на базаре?» — воскликнула Тамара. Речь, судя по всему, зашла о совсем наболевшем. Да, базар, рынок для нас, девочек, выросших в любом кавказском селе, был главным местом, центром жизни, можно сказать. Я выросла в селе. Торговала на базаре урожаем с собственного огорода. Тамара на все лето отправлялась в деревню к бабушке с дедушкой и тоже знала, что такое огород, куры, овцы, базар. Бегающие в курятнике куры для нас не домашние животные, а источник пропитания. Барашек праздничная еда, овца шерсть на одежду, петух вкуснейший бульон, корова молоко сметана сыр, рынок источник всех главных сплетен плюс ипотека бартер ломбард и благотворительный центр. Там можно было взять взаймы, а отдать потом, когда сможешь, получить что-то бесплатно или взамен услуги, обменять просто отдать, а еще. Всегда бесплатная еда для ребенка. Меня кормили всем рынком, потому что как не угостить ребенка персиком? Как не заставить его съесть помидор или не выдать кусок пирога? А потом смотреть и радоваться, что ребенок ест и он сыт. Рынок счастья, когда можешь напробоваться всем так, что не захочешь ни обедать, ни ужинать. Я все свои две беременности провела на крошечном рынке рядом с домом. Меня тошнило буквально от всего. Вообще не могла есть. Сначала ранний, потом поздний токсикозы. Только на рынке у меня появлялся аппетит и удавалось поесть. Когда становилось плохо, меня усаживали на деревянные ящики позади прилавка. Там отпаивали крепким чаем компотом из клюквы или кизила, который специально для меня варила тетя Нина, отвечавшая за еду на рынке. Считалось, что клюква и кизил очень полезны для беременных. Тетя Нина готовила на крошечной кухоньке и развозила по рядам еду. Меня она отпаивала крутым бульоном, уговаривала съесть пирожок. Накладывала еду с собой, чтобы я могла покормить мужа. Там, на ящиках, мне становилось хорошо и спокойно. Когда лежала в роддоме на сохранении, ничего не могла есть. Тут же начиналась рвота. Врач не знал, что со мной делать. Никакие лекарства и капельницы не действовали. Я попросила отпустить меня на рынок. Врач пожал плечами и согласился. Если бы не тот рыночек, не тетя Нина со своим фирменным бульоном, пирожками и курицей, которую опять же готовила специально для меня, отварную, никаких специй, зажарок, соусов, но ту, которую я ела в детстве, я бы обоих детей не доносила. Тетя Лена приносила домашний сыр и творог а Азураб — телячью вырезку. Анжела отвечала за фрукты и овощи, Лина — за рыбу. Потом они снаряжали Зейнара, который доносил до моей квартиры пакеты, забитые продуктами. Мне было легко готовить. Все уже очищено от пленок, промыто, выпотрошено. Не перестаю всех за это благодарить. Но, если что, я знаю, как ошпарить, ощипать и выпотрошить курицу. Уже перед самыми моими родами, когда поздний токсикоз стал совсем невыносим, Зураб прислал для меня бутылку коньяка. Рядом была записка. «Пусть муж пьет, а ты нюхай». Возможно, это была ароматерапия, возможно, самовнушение. Но последние месяцы беременности я не расставалась с рюмкой. И только запах хорошего присланного родственниками Зураба коньяка, помогал мне не лежать в унитазе вниз головой. Муж боялся его пить. Вдруг мне понадобится понюхать. В роддом я тоже приехала с бутылкой. Медсестра сказала, ну совсем уже. Но именно в коньяк я верю больше всего, и всем его советую от токсикоза. Не пить, а нюхать. Тамара была такой же. Любила рынки, общение, давние связи, верила в коньяк от токсикоза, правда ее не только нюхала, но и иногда делала глоток. А красное вино так вообще пила во время беременности в качестве успокоительного. Она все понимала про мясо и рыбу, едва взглянув им в глаза. Требовала убрать пленки, отрезать, нарезать, но знала, о чем просит. Все это умела сделать сама. В любом месте, где оказывалась наша соседка, как, впрочем, и я, мы шли на рынок. И там уже начинали знакомиться, договариваться о поставках, закупках. Сложно надеяться на супермаркет. А вот на дядю Борю, мясника, очень даже можно. Он обещал привезти язык, вырезку, отбивные. Значит, точно привезет. Ему же потом смотреть нам в глаза. Да и зачем терять постоянных покупателей? Тем более тех с которыми можно поговорить про вырезку и отбивные. «Дядя Боря, ты помнишь, кем эти отбивные были, когда еще бегали?» — смеясь, уточняла Тамара. «Обижаешь, дорогая! Я эти отбивные еще розовым поросенком помню!» «Они такие свежие, что, понюхай, еще бегают и дышат!» — восклицал дядя Боря. Нервные покупательницы, услышав подобный диалог, сбегали а такие, как я, которые хотели даже языку посмотреть в глаза, чтобы определить его свежесть, тут же прислушивались и вставали в очередь. Мы с Тамарой часто сталкивались на местном рынке. Я наслаждалась диалогами. «Дядя Боря, с каких пор вы цыплятами стали торговать?» Удивилась однажды Тамара. «Хорошие? Свежие?» «Ох, зачем тебе эти кости?» Друг попросил положить на продажу. «Вот, возьми лучше говядину. У тебя муж, сын, зачем им мясо с костей обгладывать? Что тебе муж скажет, когда ты с этими воробьями домой вернешься? Я знаю, что скажет. Иди назад и купи нормальное мясо. Вот, не хочешь говядину, возьми, шею телячью, смотри, какая красивая!» Дядя Боря и сам любовался куском. Дядя Боря не считал курицу мясом, а цыплят тем более. «Давай двух, сделаю цыплят табака», — настаивала Тамара. «Ох, женщина, зачем тебе так мучиться? Смотри, фаланги я отрежу. Что останется? Даже руку этого цыпленка не останется. Что там есть? Вот здесь, смотри, кожу уберу, тут зачищу. И что твой муж увидит на сковороде? В сковороду! Будет кричать! Цыпленок, ау, ты где? Ты же его вот раз прижмешь!» Чтобы ровно лежал, и он сольется со сковородой. Говорю тебе, бери вырезку или шею. Дядя Боря оказался тем еще продавцом цыплят. Просто гением маркетинга. Одного все равно возьму, стояла на своем тамара. Она не терпела, когда последнее слово остается не за ней. И когда приходится менять уже принятые решения. Бульон сварю из целого цыпленка. Ох, бери, если хочешь! Но я тебя предупредил. Потом не приходи и не говори, что дядя Боря молчал. Продавец плюхнул цыпленка в пакет. О чем молчал? Заинтересовалась Тамара. Цыпленок не свежий? Почему не свежий? Очень свежий. И очень худой. Такой худой, что твой бульон водой останется. Возьми говядину и свари нормальный бульон. Ты же умная женщина. Зачем в воду хлебать после этого цыпленка? Дядя Боря пожал плечами и от возмущения заодно порубил баранину. На это можно было смотреть бесконечно. Он орудовал топором, потом ножом, будто вышивал. Аккуратно, даже деликатно, предельно точно и с такой любовью, будто из порубленных кусков картину собирался выкладывать. «Дядя Боря, ты прям белошвейка!» — восхитилась, не сдержавшись Тамара. «Это кто такой, Заяц?» «Кролика могу привести, если надо. Перепелку тоже могу, но не проси. Не понимаю я этих птичек. Все равно, что твои цыплята. Мяса нет, одно расстройство на костях прилепленное». «Да так, что не отгрызешь. Возьми стейк, смотри, какой красивый. Пожаришь вот так с двух сторон, мужу и сыну положишь, они поедят, довольные будут. Чего тебе еще надо?» Белошвейкой называли «искусных вышивальщиц». Ты, дядя Боря, так мясо разделываешь, как некоторые женщины салфетки и платья вышивали. Очень красиво рубишь, сделала комплимент Тамара. Так, женщина, хватит мне зубы заговаривать. Знаешь ведь, что мне приятно? Вот, бери говядину на кости. Такой суп получится. Придешь, опять приятное мне говорить будешь. Баранину возьмешь, но твоих глазах рубил. Как после этого не взять? рассмеялась Тамара. «Дядя Боря, какая женщина тебе откажет? Клади свою баранину и говядину на кости, вырезку тоже». «Вот бывают же женщины, которым Бог немного мозгов раздал. По ошибке, конечно. Моему двоюродному племяннику не осталось. Видимо, тебе все досталось. Вот зачем мне сестра своего сына прислала, а? Ничего не умеет, ничего не понимает в мясе. Хороший мальчик был в детстве». Я его видел, когда ему год исполнился. Нож складной ему подарил, как сейчас помню. И что? И что?» Переспросила Тамара, слегка подхихикивая. Вот ты еще смеешься, а у меня горе. Тимур заявил, что теперь он вегетарианец. Мясо он не ест, понимаешь?» Закричал дядя Боря. «Понимаю. Сейчас у молодежи это модно», кивнула Тамара. Да мне все равно, что он ест, а что не ест. Пусть хоть травку жует, как баран какой-то. Почему он работать не может? Говорит ему нельзя, по убеждениям. Я говорю, никто не заставляет есть. Можно просто донести от машины до прилавка. Какие тут убеждения? Нет, уперся, а я за него отвечай. Говорю, иди работай на овощи. Там твои убеждения не пострадают. А он отвечает, что не может смотрит, как я мясо рублю, и страдает. Так сильно страдает, что тоже меня хочет сделать вегетарианцем. Вот с утра как начнет лекцию читать, так я сам уже убегаю мясо загружать, чтобы от него избавиться. Что мне сестре сказать? Что ее сын бездельник? Придумал себе эту, как сейчас говорят, отмазку, подсказала Тамара. Точно! За маску, отмазку мне все равно. Куплю ему билет и домой отправлю. Пусть матери про свое вегетарианство рассказывает. «Слушай, когда маленький был, так я не успевал сестре мясо привозить. На котлетки, на суп. Почему он такой вырос? Ты знаешь?» «Не знаю, дядя Боря. Может, мальчик и вправду хочет домой вернуться. Вот и придумывает причины», — ответила Тамара. «Конечно, придумывает. Ха, какой мужчина не будет есть мясо?» — воскликнул дядя Боря. «Вы мудрый мужчина». «Правильно все решили. Отправляйте племянника домой. Пусть сам решает, где ему жить и чем заниматься», — посоветовала Тамара. «Ох, женщина! Можно отрезать немножко твоих мозгов и моему племяннику в голову вложить, а?» — рассмеялся дядя Боря. «Вот, положу тебе еще филе. Сделай, как ты умеешь, вкусно. Скажи своим мужчинам комплимент от дяди Бори». «Спасибо! Обязательно передам!» — поблагодарила Тамара. Я не умела так говорить и торговаться. Стояла с открытым ртом. Тамара, конечно же, была профи. Да, дядя Боря сообщил другу, что его цыплята плохо продаются. Не выдерживают, так сказать, конкуренции с говядиной. То кто бы выдержал, если у прилавка стоял дядя Боря? «Тетя Тамара!» решила провести своей потенциальной невестке экскурсию по рынку. В том месте, где они жили, рынок был шикарным, по-южному обильным, шумным, крикливым, многоголосым, а главное, вкусным. Тамара в первый же день нашла к нему дорогу, со всеми перезнакомилась, все перепробовала и объявила, чтобы были готовы, будет приходить каждый день. Голуби, летавшие в полукрытом здании рынка, разлетались и замолкали. Собаки традиционно кинулись к тете Тамаре, будто знали ее всю жизнь, а продавцы предлагали лучшие товары. «Я отвела ее на рынок. Надеялась, что она может стать нашей девочкой», призналась мне Тамара, говоря о потенциальной невестке. «И что?» «Когда Роберт резал для меня ребра...» Ей стало плохо. начала тошнить. Я даже подумала, что скоро стану бабушкой, но не успела обрадоваться. Настя сказала, что неправильно брать еду без перчаток, то есть голыми руками. Это негигиенично, и она теперь не сможет эту еду есть. Я ответила, что эта еда еще должна приготовиться, то есть пожариться, свариться, запечься а после этого никаких следов рук Роберта не останется. Но Настя сказала, что у нее перед глазами будет стоять процесс разделки. Такая нежная девочка оказалась. Тамара решила, что, возможно, Настя любит рыбу, и отвела ее к соседнему прилавку. Когда девушка увидела, как потрошат рыбу, ей опять стало плохо, и она сказала, что теперь не сможет есть рыбу. Тамара пожала плечами предварительно, конечно же, забрав и мясо, и рыбу, и повела избранницу сына дальше. Когда Настя увидела, как Тамара пробует хурму, орехи, откусывает инжир, ей снова поплохело. Как можно есть, не пойми, что и не немытое? Тамара ей объяснила, что тут все чище, чем в больнице, в операционной, потому что ни одному продавцу не нужно, чтобы покупатель отравился. Но Настя продолжала падать в обморок. «Как она будет выбирать еду для моего Берти, если такая нервная?» — спросила саму себя Тамара. «Берти умеет на рынке. Он со мной с детства ходил. Я за него спокойна». «Ну разве не женщина должна решать, что брать, а чего не брать? Мужчина на любом рынке, сама знаешь, носильщик. Отнести, принести». «За выбор женщина отвечает». «Да, это историческое правило, которое работает во всех городах, селах, странах, Когда на рынок приходит супружеская пара, продавец всегда обращается к женщине и с ней ведет диалог, помогает с выбором. Она же платит за продукты, но все пакеты с купленными продуктами продавец передает мужчине, который должен стоять рядом, кивать, если к нему обращаются, и быть готовым подхватить пакет с незапланированным арбузом или дыней размером с дережабль. потому что супруга вдруг решила это купить. Никто на рынке не спорит с женщиной. Так что волнение Тамары я могла понять. Женщина, неспособная выбрать мясо на суп? О, что она тогда будет делать в овощах? Ладно, что она делает хорошо? Ведь не может быть, что все плохо. Я решила хоть немного переключить Тамару. Посуду в посудомойку складывает. Меня это пугает. Она будто в тетрис играет. Минут по сорок все устанавливает. Ровненько, тарелка к тарелке, вилочка к вилочке. Я же просто засуну и уйду, других дел полно. Вот с ней так же уходила, чтобы не видеть процесс. Совсем не быстрая девочка. Совсем не быстрая девочка. Так говорила еще одна моя знакомая, Карина про собственную дочь, которая очень долго шла за памперсом. Долго шла на кухню за смесью. Карина переживала, что ее любимая и пока единственная внучка умрет от перегрева в памперсе или от голода, пока ее неразумная и совсем не быстрая мать дойдет из комнаты на кухню и обратно. Карина готовила, опасаясь, что ее любимый зять отощает, пока дождется ужина от жены. Карина приезжала к дочери и переглаживала детское белье, костюмы зятя потому что опасалась, что дочь будет гладить так долго, что вещи опять испачкаются и сами пойдут в стиральную машинку. Пока дочь Карины медленно ходила из комнаты в комнату, зять успевал проголодаться несколько раз и заказать, наконец, еду из ближайшего ресторана. Внучка умудрялась устроить потоп в ванной и каток в коридоре, вылив на пол банку с мыльными пузырями. Карина обычно приезжала следом за сантехниками и скорой помощью. Любимый зять падал в коридоре на мыльном растворе и ломал ногу. Внучка успевала откусить острый перец, который прилагался к ресторанному блюду, а потом бегала, кричала и дышала ртом, как огнедышащий дракон. Карина каждый день готовила для зятя и внучки, отмывала квартиру, чтобы уже никто нигде не поскользнулся и уезжала счастливая. Все были накормлены, дочь могла медленно передвигаться из комнаты на кухню. Да, есть женщины быстрые, как Тамара. Она не умеет долго что-то делать, ей становится скучно и неинтересно. А есть совсем медленные, и в этом их счастье. Они долго думают, медленно ходят, не спешат принимать решения. Но пока они думают, все как-то решается само собой. Как правило, благодаря таким женщинам, как Карина или Тамара, которые не могут медленно, им надо сейчас, немедленно. И они берут на себя ответственность за все. Я бы хотела быть дочерью Карины, но Тамара однажды сказала, что я ее сестра по натуре. Пришлось согласиться и продолжить бегать по жизни в быстром темпе. «Но Берти с ней хорошо?» — спросила я у Тамары. — Да, хорошо, — будто на автомате подтвердила она. — Мне кажется, он счастлив. Такой умничка. — Только ей все это не надо. И я не знаю, как ему это сказать. Ей нужна общага, студенческая свободная жизнь. А Берти, он так привязан к дому, семье. Ему хочется уюта, заботы. Они разные, понимаешь? Понимаю. Мой муж тоже считал, что мы разные в быту, потому что я не мыла и не чистила его ботинки, как делала его мама. Я в детстве начистилась. Ты же знаешь, в осетинских селах девочки всегда перемывают обувь, и домашних, и гостей. Намылась на всю оставшуюся жизнь, призналась я. Да, а я нагладилась, терпеть не могу. Бабушка требовала, чтобы я проглаживала наволочки с двух сторон. Она в шее боялась и чтобы углы стрелами стояли на подушке, — рассмеялась Тамара. А я полы должна была промыть так, чтобы между половицами земля не оставалась. А как промыть, если дом без фундамента на этой самой земле и стоит, — пустилась в воспоминания я. Моя свекровь появлялась на пороге утром и ходила за мной тенью. Смотрела, как я мою, убираю, готовлю. Молча. Потом делала страшно недовольное лицо и уходила. Через полчаса все соседки знали, как я неправильно приготовила мясо, как неправильно сварила суп и как я все остальное сделала тоже неправильно. Слушай, я так плакала. Мне было обидно. Я ведь старалась. Я не хотела быть плохой свекровью. Мечтала, чтобы Берти радовался, что мне нравится его избранница. «Да, понимаю». Сейчас это редкое качество — заполучить такую свекровь. Если Настя не подойдет, можно меня в невестке взять? Я очень-очень хозяйственная. Я пыталась пошутить, понимая, что Тамаре плохо. За две недели я так устала, что сейчас ничего не могу. К плите не хочу подходить. Я их кормила, на рынок сама ходила, шу им пекла и Наполеон. Соседка опять расплакалась. Да, это уже было серьезно. Тамара пекла такие пирожные шу, которые никто не пек. Секретный рецепт. А пробовала. Это с ума можно сойти. Шу она пекла только на юбилей мужа, годовщину собственной свадьбы и каждый год на день рождения сына. То есть это было не просто пирожное, а знаковое событие. Наполеон Тамара пекла в ночь, не меньше двенадцати коржей. Никакого покупного теста. Дать пропитаться, выстояться. Она испекла для меня Наполеон и появилась на пороге через сорок дней после рождения моей дочери. Такая традиция. Раньше нельзя ребенка показывать, хотя я была не против. Еще один Наполеон соседка принесла, когда мой сын поступил на бюджетное в МГУ. И еще один, когда дочь поступила в знаменитую художественную школу. А тут. На отдыхе? Без всяких событий? Ох, выдохнула я. И что? Девочка на диете и не стала есть пирожные и торт? Если бы, дорогая, если бы. Она сказала, что шу — это эклеры, только круглые. А Наполеон слишком мокрый. Она привыкла сухой есть. Тут я раскрыла рот. Сравнить шу с эклерами — это как нанести ужасное оскорбление и шу, и хозяйке, которая его готовила. Где шу и где эклеры? За такое сравнение можно и зарезать. А про Наполеон лучше не начинать. Мокрый? Да, бедная девочка явно не знала, о чем говорила. Наполеон Тамары был идеальным настолько, что даже в Тбилиси о нем легенды ходили. Мол, у Тамары все равно был лучше. Хотя люди, об этом судачившие, Тамару никогда не видели и ее торт не пробовали. Но какая разница? Из Москвы слухи доносились. Тамара закурила очередную сигарету. Она старалась сделать так, чтобы ее Берти было хорошо. Только ради него пекла и Шу, и Наполеон, и готовила то, что любил сын. Будущая невестка не была впечатлена. Далму не стала даже пробовать, узнав, из чего она приготовлена. «Как можно есть виноградные листья?» «Дорогая, если ты не пробовала, откуда знаешь, что нельзя?» — удивилась Тамара, невольно припоминая, чего ей стоило найти на рынке женщину, которая не в сезон привезла ей виноградные листья нужного количества и размера. «На виноградных листьях бывают гусеницы, «И они всегда в пыли и грязи», — ответила без всякой задней мысли Настя. Хотя в случае с Тамарой уже могла бы догадаться, что надо думать сначала задней мыслью, потом всем остальным мозгом и только потом открывать рот. Долма, которую очень любил Берти, для Тамары была, можно сказать, семейным символом. Если Берти ест долму и уже пол казанка съел, Значит, счастье для матери. Сына накормила любимой едой. «И где ты такие ужасные листья видела?» — ласково уточнила Тамара. «Нигде не видела, но так думаю», — ответила та. «Дорогая, ты сначала вот так возьми, в рот положи, пожуй немного и проглоти. Потом говори, да?» Тамара от волнения снова начала говорить с грузинским акцентом. Берти тоже стал волноваться. У Насти с аудированием, видимо, было не очень хорошо. Она не почувствовала подвоха. «Ну, девочка совсем юная. На Кавказе не росла, как мы с тобой. Имеет право не знать, не понимать. Я из последних сил пыталась оставаться нейтральной стороной» хотя уже сама готова была придушить эту Настю за то, что она отказалась от Тамариной долмы. — Нет, все намного хуже! — воскликнула на Тамара. — Куда уж хуже, после шу Наполеона и тем более долмы, я не знала. Но звучало так, будто Настя начала хинкали резать вилкой что уже считается преступлением против хинкали и всей грузинской кухни. И любой повар, который покарает за неправильное поедание хинкали, будет оправдан. «Хинкали?» — уточнила я. «Еще хуже!» — закричала Тамара. Куда хуже, я уже боялась предполагать. «Она бросила моего Берти!» — закричала Тамара и залилась слезами. Плакала так горько, как плачут матери, когда плохо их ребенку. Когда дети болеют, падают, тоже плачут, потирая разбитую коленку. Когда плачут от несправедливости учительницы или обиды на лучшего друга. «Как?» — ахнула я, поскольку уже сама сроднилась с этой Настей и в мыслях придумывала вместе с Тамарой меню на свадьбу. «Я ее успела полюбить как собственную дочь», — безутешно плакала Тамара. «Как она могла бросить моего Берти? Сделать ему так больно!» «Да, я тоже не понимаю, как можно было бросить такого прекрасного парня. И главное, как можно было бросить тебя. Я бы только ради такой свекрови замуж вышла!» — пыталась рассмеяться я. «Берти такой чувствительный мальчик!» Я так за него переживаю. Для него это стало ударом. Он совсем не ожидал. Хотя бы подготовила его как-то, призналась Тамара. К такому сложно подготовить, заметила я. Может, и хорошо, что сразу сказала. Голову ему не морочила, не обманывала. А Берти, да, чувствительный, но красивый и умный. Скоро найдет себе другую девушку. Да он такой Улыбнулась, вытирая слезы Тамара. Пусть найдет. А что мне с ней делать? С кем? не поняла я. Снова избранницей моего Берти? Любить всем сердцем, кормить, поить. Что еще остается? рассмеялась я. Ну как Настя могла бросить моего Берти? Не понимаю. Ну, знаешь, я ей благодарна, воскликнула Тамара. За что? О, мой Берти теперь знает, что такое семейная жизнь. Это же бесценный опыт. Готовит, как шеф-повар. Все умеет по хозяйству. Я за него спокойна. А как он жарит мясо? Надеюсь, он найдет себе хозяйственную девушку и сможет оценить, как она справляется по хозяйству. Ага, это как моя бабушка отправляла меня на стройку нового дома у соседей, чтобы я научилась выкладывать винтовую лестницу на третий этаж. «Говорила, что тогда я смогу проследить, когда в моем доме будут такую же выкладывать», — рассмеялась я. «И отправляла в помощь другим соседям, когда те барана разделывали, чтобы я в случае чего тоже могла правильно все сделать. А мама договорилась о практике в больнице, чтобы я научилась делать уколы, ставить капельницы. И в магазине. Я же должна была уметь вязать разные узлы на галстуках и правильно складывать рубашки. Так и твой Берти». Благодаря Насте он научился готовить и вести дом. Вот заведет себе новую девушку и проследит, как она мясо жарит и рубашки его складывает. «Точно!» — расхохоталась наконец Тамара. «На самом деле я и правда благодарна Насте, что делала моего сына счастливым, научила его быть заботливым, ласковым, предупредительным. Берти — замечательный сын. «Это только ваша заслуга, раз он умеет позаботиться о той женщине, которая рядом», — заметила я. Еще одно важное качество для свекрови, как мне кажется, — уметь быть благодарной будущей бывшей невестке за то, что сын освоил новые навыки, которые явно не окажутся в жизни лишними. Например, готовить и этим радовать маму. Или любые другие. Лишние знания, как показывает время, всегда пригождаются. Иначе почему я делаю уколы и завязываю галстуки чуть ли не всему подъезду? Когда мой сын познакомился с девушкой-художницей, я сразу обрадовалась, и не зря. Он рассказал, что теперь может отличить Куинжи от Караваджо. И я уже готова полюбить эту девушку всем сердцем. Отношения... Работа души, а их смена работа мозга. В жизни пригодится и то, и другое. Текст читала Ирина Патракова.